Место отобранных в Киеве фляжек и котелков запаслись чем попало. Собирали по станциям ржавёные чайники, проржавевшие и заброшенные уже русскими солдатами, и хлебом залепляли в них дыры. У Марика котелок был цел. Учитель подобрал брошенную бутылку от водки, швейка из коробки от консервов сделала себе кружку, приделав к ней проволочное ушко. Русские солдаты дали им огромные деревянные ложки, которыми никто не мог есть, и те, у кого сохранились ножи, ввалис с паровоза берёзовые поленья и вырезали из них ложки сами. "Война", говорил при этом плотник-резничек из клокот. "Война сделала то, что теперь никто ничего не будет бояться, и все люди вот такие же хитрые, как обезьяны. Я этим вот ножом побреюсь, когда я его наточу о кирпич и направлю о подошву. Только не боятся" побольше смелости при завоеваниях культуры и цивилизации. Когда мы были в Буковине, нам пришлось туго. Я во время этого несчастья так захотел молока, что способен был отдать за него всю жизнь. А я хочу пиво, добавил к этому швеик. Мили о чём хочешь, только не говори о пиве, я умру от жажды. У нас офицеры, разошёлся резенчик. Были бездельники такие же, как во всей армии. крали мясо, давали нам всё меньше и меньше. И так сэкономили двух живых коров, которых и оставили у себя. Один из них ухаживал за ними и доил их. У них всегда было много молока, сметаны, масла и творогу, одним словом, чего только угодно. И в тот раз попал в наряд, и мы должны были вырыть офицерам специальный погреб, куда они клали продукты, а ночью возле этого погреба ставили караул. Вот раз стою, И слышу, как за повозкой жуют коровы. И опять меня охватила такая жажда молока, что я чуть с ума не сошёл. Даить корову было нельзя. Уж раз я попытался подоить, но оказалось, что денщик выдаивал всё дочиста. Осматриваю я дверь у погреба, на ней замок. А на замке очень слабая накладка. Взял я штык, вонзил его острьём в дырку и повернул. Накладка только хрустнула. Господа, я вам не вру. У этих офицеров было столько масла, целый ранец творогу, горшок такой густой сметаны, что её можно было резать, и ещё два бидона кислого молока. Я вынес все это наружу, выпил сметану, а масло и творог спрятал. Но что делать с молоком? Оставить им его было жалко, разбудить ребят и раздать его тоже было опасно. Кто-нибудь из них мог донести. Так я взял, снял с себя под штаники Они были у меня ещё чистые. Носил я их всего пятую неделю. Завязал внизу каждую штанину отдельно и налил в них молока. В каждую штанину вошло как раз по бидону. Потом я взял, отнёс молоко в поле и спрятал там в канапле. На молоко положил доску, а на доску камень. Накладку я опять так пристроил, как будто ничего не случилось. Вот, ребят, утром начался ковардак. Капитан, лейтенанты, кадеты такой сопливый мальчишка летали как загнанные собаки. Потом кузнецы должны были обить железом дверь изнутри погреба, а накладку сделать из четырёхгранного железа. Потом я начал искать свою добычу в конопле, но мы под штаньки ночью тащили собаки, и я их нашёл только на другом конце поля. Хотя они казались и разорванными, но получившийся тварок был в целости. Ну, я его и нажрался. Во время войны, ребят, шутки плохи. Человек должен кое над чем задуматься и особенно фокусичить нечего. Ешь, что придётся. Гольно выдумать хитра, сказал учитель. Человеческий дух начинает изобретать тогда, когда тело предъявляет требования, а само не может найти себе необходимого. Когда человеку угрожает опасность, тон то идёт и разрезать мешок у другого, как бы им оходом бросил швеек. Учитель покраснел и продолжал. Когда государству угрожает опасность, Когда человеческое общество оказывается перед пропастью, то лучшие мыслители начинают думать о спасении человечества. Война угрожает разрушить государства, изобретения появляются за изобретениями, техника идёт вперёд огромными рывками. Но к чему всё это ведёт? Все эти аэропланы к уничтожению и одичанию общества.